Глава четвертая. Только посмотрите, кто здесь, сказал Энтони и положил пару салфеток перед двумя пустыми барными стульями. Спасибо, что предупредил прошлой ночью, проговорила я. Мог бы и сказать, что я ухожу со своим боссом? Вол прыснула со смеху. Ты позволил ей уйти отсюда с ним? Без всякого намека? Это жестоко! Энтони сдвинул губы на бок. «Он ведь не был тогда твоим боссом. Пока. К тому же я знал, что ничего не будет». Я сощурилась. «Но ты знал, что он скоро им станет. И ты, кстати, ошибся». Медекс? потрясенно спросил Энтони. «Нет, милашка, ты, наверное, что-то себе нафантазировала». «Не стоит так удивляться», сказала я. «Это грубо». «Просто он...» — Энтони перевел взгляд на Вэл. «Я столько раз видел, как он отшивал женщин. Я удивился уже тогда, когда он позвал тебя с собой». Вэл покачала головой и усмехнулась. «Я же сказала, он решил больше не связываться с женщинами». «Что ж, святой Томас нарушил клятву», — сказала я. Энтони стал рисовать в воздухе маленькие круги пальцем. «У тебя там вуду какое-то?» Вэл скорее крякнула, чем засмеялась. «А может и так», — с притворной обидой сказала я. На лице Энтони появилось раскаяние, будто он говорил «только не убивай меня». «Ты права. Я должен был тебе намекнуть. Первый бокал за мной. Друзья». «Хорошее начало», — сказала я, опускаясь на стул. «Да-да», — сказала Энтони, глядя на Вэл. «А она вредина». «Подожди, вот дойдет до со слух о том, что ты знал о ее работе». Энтони приложил руку к груди, по-настоящему испугавшись. «Боже Всевышний, ты же ему не расскажешь, да?» «Могла бы», — сказала я, покусывая ноготь на большом пальце. «С сегодняшнего дня лучше тебе быть на моей стороне». «Клянусь», — воскликнул Энтони, поднимая в воздух три пальца. «Брось эту хрень». «Ты никогда не был бойскаутом», — сказала Вэлл. «Привет», — раздался мужской голос. Потом парень нагнулся, чтобы поцеловать Вэлл в щеку, и занял пустой стул с ней по соседству. «Привет, Маркс. Помнишь, Линди?» Маркс подался вперед, мельком глянул на меня и вновь отстранился. «Ага». Вэлл скорчила рожицу. «Что не так?» Парень сосредоточился на большом телевизионном экране над нашими головами, игнорируя вопрос. Но Вэлл толкнула его в руку. «Святые угодники, что за хамство?» «Да что такое? За что ты меня бьешь? – сказал он, потирая руку. «Я просто решил держаться подальше от неприятностей». Я закатила глаза и посмотрела на Энтони. «Как обычно?» спросил он. Я кивнула. «Значит, как обычно?» — спросила Вэл. «И как часто ты здесь бываешь?» Я вздохнула. «Это третий раз». «За равное количество дней», — добавил Энтони. Он поставил коктейль «Манхэттен» на салфетку. «Хочешь сегодня поболтать со мной?» «Тебе повезло, что я уже говорю с тобой», — сказала я. Энтони кивнул, признавая свою вину, и посмотрел на Вэл. «Даже закажи она один напиток, я бы запомнил». «Как думаешь, чей это бар?» Вел повела бровью. «Энтони, это не твой бар». «Мой», — сказал он, ставя перед ней невысокую рюмку. «Ты здесь видела еще кого-нибудь, мать твою?» Он обвел рукой заведение. «Ну ладно». Вэлл усмехнулась, а Энтони принял заказ Маркса. «Я привыкла к более обходительному поведению, лучшим манерам». Но мне нравились остроумие и грубоватость здешнего бармена. Никаких обид или серьезности. После рабочего дня это было как глоток свежего воздуха. Дверь зазвенела, я мотнула головой и увидела Меддокса. Проследила, как он прошествовал к бару и сел рядом с Марксом. На доле секунды наши взгляды встретились, а потом он поздоровался с другом. Не успел Меддокс сесть и ослабить галстук, как не поставил перед ним бутылку пива. «Расслабься», — прошептала Вэл. «Он надолго не задержится. Больше одного напитка не заказывает». Рада, что никогда не работала под прикрытием. Похоже, мои мысли и чувства окружены прозрачными стенами и к тому же снабжены субтитрами, как будто и того мало. Вэл помогла мне включиться в почти нормальный разговор. Но потом... Мэддекс заказал еще один напиток. Лицо Вэл перекосилось. А вот это на него не похоже. Я пыталась вспомнить, пил ли он больше одной бутылки в нашу первую встречу. «К черту!» — прошептала я. «Лучше я пойду домой». Я махнула не принести мне счет, а Маркс подался вперед. «Ты уходишь?» — спросил он. Я лишь кивнула. Казалось, мое молчание его обидело. Так теперь ты не разговариваешь. Лишь помогаю тебе держаться подальше от неприятностей. Я подписала клочок бумаги, который принес Энтони, оставила чаевые за все три ночи, а потом перебросила сумочку через плечо. Мягкий ночной вечер просто умолял меня пойти в противоположном от дома направлении. Но я все же завернула за угол, пересекла улицу и взошла на крыльцо. Оказавшись внутри, Я процокала по кафелю и остановилась напротив лифта. Хлопнула входная дверь, и рядом остановился Мэддокс, взглянув на меня. «Наверх?» — спросил он. Я равнодушно глянула на него, он же осмотрелся по сторонам. Он казался потерянным, будто не верил, что сморозил такую глупость. все таки мы были на первом этаже. Двери разъехались, задорно звякнув, и я зашла внутрь. Мэддокс не отставал. Я нажала на кнопки пятого и шестого этажей, не в силах забыть, что Мэддокс жил прямо надо мной. «Спасибо», — сказал он. Мне показалось, что он пытался смягчить свой суровый начальственный тон. Пока лифт ехал на пятый этаж, напряжение между моим боссом и мной росло вместе со светящимися цифрами над дверьми. Лифт прибыл на мой этаж. Я вышла. И, наконец, выдохнула. Повернулась кивнуть Мэддексу, но он ступил в коридор, не успели двери закрыться. Как только он оказался на пятом этаже, то, видимо, пожалел об этом. «Разве твоя квартира не...» «На следующем этаже, да», — сказал он. Мэддекс посмотрел на мою дверь и сглотнул. Глядя на ободранную голубую краску на своей двери, я вдруг подумала... Не нахлынули ли на него те же стремительные и яркие воспоминания? «Лис», — он замолчал, подбирая слова, потом вздохнул. «Я должен извиниться перед тобой за первую ночь нашего знакомства. Если бы я знал, если бы серьезнее отнесся к делу и внимательно изучил твое досье, никто из нас не оказался бы в таком положении». Мэддекс, я уже большая девочка». Я с таким же успехом беру ответственность на себя. Я повысил тебя не из-за той ночи. Ну уж, надеюсь, что так. Мы оба прекрасно знаем, что твой отчет безупречен. К тому же у тебя больше мужества, чем у многих мужчин нашего отдела. Еще никто так смело не противостоял мне. Я искал такого агента в руководителе. Значит, ты поставил под сомнение мою репутацию, «Только чтобы посмотреть, буду ли я тебе противостоять?» С сомнением и обидой спросила я. Медок задумался, а потом сунул руки в карманы и пожал плечами. «Ага». «Ну ты и мерзавец». «Знаю». Мой взгляд сам собой замер на его губах. На пару секунд я растворилась в воспоминаниях о том, как здорово в его объятиях. Что ж, теперь мы все выяснили мы просто неудачно начали нам не обязательно быть врагами мы вместе работаем, так что ради блага отдела лучше наладить наши отношения боюсь учитывая все произошедшее стать друзьями не слишком хорошая мысль не друзьями быстро поправила его я что насчет взаимного уважения в качестве коллег коллег ошарашенно проговорил он профессионалов сказала я. разве ты не согласен? агент Линди, я всего лишь хотел прояснить. произошедшее между нами было ошибкой, и хотя, возможно, это лучшая ночь с моего возвращения в Сан-Диего, мы мы не можем снова совершить подобную ошибку. я в курсе, лишь ответила я. я пыталась пропустить мимо ушей его замечание о том, какой потрясающей была та ночь, поскольку я и сама так думала. Потрясающе это еще слабо сказано. Но больше такого не повторится. Спасибо, с облегчением выдохнул Мэддекс. Я и не ожидал такого разговора. Мой взгляд скользил по сторонам, избегая Меддекса. Потом я достала ключи из сумочки. Спокойной ночи, сэр. Просто Мэддекс, если мы не в офисе. Или Том. Нет, Мэддекс подойдет. Спокойной ночи. Повторила я, вставляя ключ в замочную скважину и поворачивая его. Закрывая дверь, я увидела, что Мэддокс поворачивается к лестнице с раздраженным видом. Вокруг моего дивана стояли груды коробок. Белые стены и отсутствие штор на окнах создавали неуютную холодную атмосферу, хотя на улице было довольно тепло. Я прошла прямиком в спальню и упала на матрас, глядя в потолок. Завтрашний день будет долгим, ведь нужно привести в порядок мой новый кабинет и понять, на какой стадии находится расследование по делу в Вегасе. Мне предстоит разработать собственную систему, чтобы отслеживать прогресс своих подчиненных, отмечая, насколько они уже выполнили свое задание и чем займутся дальше. Это был мой первый проект в качестве руководителя, тем более я работала под началом ПАОСа, который требовал всего-то совершенства. Я устало вздохнула. В углу на потолке я заметила разводы и задумалась, не Мэддекс ли переполнил свою ванную, а может, все дело было лишь протечки труб? Сквозь перегородку между нашими квартирами доносился слабый стук. Мэддекс был наверху, возможно, шел в душ, а это означало, что он разделся. Черт побери! Я узнала его не только в качестве босса, И теперь было сложно не вспоминать того соблазнительного мужчину, которого я встретила в баре, и по губам которого изнывала, как только он покинул мою кровать. Только злость и ненависть помогут мне пережить мое пребывание в Сан-Диего. Придется научиться ненавидеть Томаса Меддокса, и что-то подсказывало мне, будет это ой как непросто. Полки пустовали, но пыли на них не было. Я получила в свое распоряжение огромное пространство, на которое даже не рассчитывала. О таком кабинете можно было только мечтать. И в то же время казалось, будто следующая перекладина на моей карьерной лестнице только что проломилась. Для кого-то моя мешанина из фотографий, карт и ксерокопий была хаосом, но так я могла видеть, кто отвечает за какое задание, какие зацепки следует проверить в первую очередь и над чьим делом поработать. Одно имя все время попадалось мне на глаза. Бывший игрок в покер по имени Эбернати, который стал никому не интересен. Его дочь Эбби также мелькала на нескольких черно-белых снимках с камеры наблюдения, хотя я не увидела в отчетах информации о ее причастности к делу. В кабинет вошла Вэлл и с благоговением проследила, как я закрепляю потертую красную нить на последней кнопке. «Ничего себе, лис!» «Как долго ты этим занимаешься?» «Все утро», — сказала я с восхищением, глядя на свой шедевр. Я слезла со стула, поставила руки на бедра и выдохнула. «Потрясающе, да?» Волна набрала в легкие воздуха, не в силах передать своих эмоций. В дверь постучали. Я повернулась и увидела, что к дверному косяку прислонился агент Сойер. «Доброе утро, Линди!» Мне нужно обсудить с тобой пару вопросиков, если ты не занята». Сойер не был похож на мерзавца, каким его описывала Вэл. Аккуратная стрижка, не слишком длинная или короткая, но выполненная руками мастера. Может, он наносил слишком много геля для волос, но прическа, как у Джеймса Дина, ему шла. Квадратная челюсть, белые ровные зубы и ярко-голубые глаза. Довольно красивый мужчина, но было в его взгляде «Что-то подлое». Вэлл скривилась. «Сообщу уборщице, что у тебя в кабинете мусор», сказала она, проходя мимо парня и задевая его плечом. «Я агент Сойер», представился он и сделал пару шагов вперед, чтобы пожать мне руку. «Я хотел представиться еще вчера, но меня задержали в суде. Долгий был денек». Я прошла за свой стол и принялась сортировать стопку бумаг и папок. Знаю. «Чем могу помочь, Сойер?» Парень сел в одно из парных мягких кресел из простеганной кожи, которые стояли напротив моего огромного дубового стола. «Присаживайся», — демонстративно проговорила я, указывая на то кресло, куда он приземлился. «Я так и планировал», — проговорил он. Я медленно опустилась в свое гигантское офисное кресло, не отрывая взгляда от синих, как океан, глаз. Из-за высокой спинки мне казалось, будто я сижу на троне, а этот хитрый шут пытается выкинуть трюк при моем дворе. Я смерила его взглядом, как жалкую дворнягу. Сойер положил папку на мой стол, открыл ее и указал на фотографию, обведенную ярко-оранжевым маркером. Я уже показывал это Мэддоксу, но теперь у нас появился свежий взгляд. Вдруг в мой кабинет ворвался Мэддокс. Сойер вскочил с кресла, как подстреленный. «Доброе утро, сэр!» Мэддокс лишь кивнул ему на дверь, и парень заторопился прочь без единого слова. Босс захлопнул дверь так, что задрожала стеклянная перегородка. Я откинулась на своем троне и скрестила руки, одновременно страшась и предвкушая едкое замечание, которое слетит с безупречных губ Мэддокса. «Как вам новый кабинет?» — спросил босс. — Что, простите? — Ваш кабинет, — сказал он, проходя внутрь и касаясь ладонью пустых полок. — Вы им довольны? — Да. Взгляд Мэддекса устремился на меня. — Это вопрос? — Нет. Я довольна кабинетом, сэр. — Хорошо. Если что-нибудь понадобится, дайте мне знать. И он указал на стеклянную перегородку. «Если этот скользкий подонок будет вам докучать, вы сразу же придете ко мне, ясно?» «Я сама могу справиться с Сойером, сэр». «Как только он...» — чуть ли не прошипел Медекс, «Сделает колкое замечание? Поставит под сомнение ваш авторитет или станет с вами заигрывать? Немедленно идите в мой кабинет». «Станет заигрывать? Кого он пытается обмануть?» «Зачем вы назначили его на это дело, если терпеть не можете?» «В его области ему нет равных». «Но вы его не слушаете». Мэддокс раздраженно потер глаза большим и указательным пальцами. «То, что я мирюсь с поганым характером Сойера ради его талантов, не означает, что вам надо делать то же самое». «Я кажусь вам слабой?» Мэдекс свел брови вместе. «Что?» «Вы пытаетесь подорвать мою репутацию?» — сказала я, выпрямляя спину. «В этом ваша игра?» Я все пыталась понять, в чем дело. «Конечно! Намного лучше выставить меня капризной и некомпетентной, чем спускать на меня всех собак». «Что?» «Нет», — растерянно проговорил он. «Я в силах справиться с Соером, как и со своей новой должностью». Я прекрасно могу руководить этой группой. Есть ли у вас еще что сказать, сэр? Мэддекс понял, что стоит с разинутым ртом, и поспешил закрыть его. На этом все, агент Линди. Отлично, меня ждет работа. Мэддекс открыл дверь, сунул руки в карманы брюк, кивнул и ушел, направляясь к двери с кодовым замком. Я взглянула на часы и поняла, куда именно он идет. Вэлл вбежала внутрь. Округлив глаза. Матерь Божья, что это было? Понятия не имею, но собираюсь выяснить. Вчера он в спешке покинул пап. Он проводил тебя домой? Нет, сказала я, поднимаясь. Врешь. Я проигнорировала коллегу. Мне нужно выпустить пар. Хочешь присоединиться? Фитнес-зал в личное время паоса? Черта с два, лис! «Лучше его не провоцировать. Я понимаю, что у вас двоих что-то вроде соревнования, но он известен своим вспыльчивым нравом». Я подняла с пола спортивную сумку и перебросила через плечо. «Если он так хочет, будет ему ответ». «И куда это вас приведет? К крайностям?» Я задумалась. Он только что ворвался сюда и распсиховался из-за Сойера. Вэл пожала плечами. «Сойер — придурок!» Он кого угодно достанет». «Нет, мне определенно показалось, что Мэддокс...» «Понимаю, как это прозвучит, но он вел себя как ревнивый бывший парень. Если дело не в этом, тогда он дал мне эту должность, чтобы выставить меня некомпетентной. Это сходится с тем, что ты говорила про него раньше и что он сделал до моего повышения». Вэлл порылась в кармане и достала маленький пакетик с крендельками. Кинула один в рот и проживала, совсем как бурундук. Я больше склоняюсь к теории, что Мэддокс ревнует, но это просто невозможно. Во-первых, он ни за что бы не стал ревновать к Сойеру. Ее лицо скривилось. Во-вторых, Мэддокса это больше не интересует. Та девушка заставила его ненавидеть всех, у кого есть вагина. Я хотела напомнить, что до меня он давно ни с кем не спал, а значит, мне хотелось, чтобы он ревновал. Но это было вовсе не так. «С чего ты решила, что это ее вина?» — спросила я. Вэл замерла. Он любил ту девушку. «Ты была в его кабинете?» Я покачала головой. Теперь полки пустуют, а раньше там стояли ее фотографии. Все знали, чего ему стоило выполнять свою работу и при этом любить ее так, как, по его мнению, она заслуживала. Теперь об этом никто не говорит, Не потому, что он сделал что-то не так, а потому, что она разбила ему сердце. Никто не хочет, чтобы он страдал еще больше. Я пропустила слова Вэл мимо ушей. Вэл, я аналитик разведданных. Мне свойственно складывать вместе кусочки информации и строить теории». Девушка поморщила носик. «А это тут при чем? Я лишь пытаюсь опровергнуть теорию о том, что он ревнует тебя к Сойеру». Я этого не говорила. Но тебе хочется, чтобы это было так. Вэлл не сомневалась в своей правоте. Меня это ужасно бесило. Я лишь хочу знать, не ошиблась ли на его счет. Действительно ли он пытается втоптать меня в грязь. Я хочу снять верхний слой и посмотреть, что кроется под ним. Боюсь, тебе это не понравится. «Посмотрим», — сказала я, проходя мимо Вэл и направляясь к двери.